само собой, только тех, кто достоин приглашения, в отличие от вашего покорного слуги. Кроме того, стало известно, что Стариковское имение после замужества отойдет в собственность Елене Андреевне как часть ее приданого. О самом приданом ходят самые несообразные слухи. Не то пятьдесят тысяч, не то сто. Неудивительно, что она так лучезарно, так смеется, запрокинув голову и так смотрит на своего спутника. «Ее жених!» — сообщает мне в полголоса доктор Соловейко, кивая на молодого человека с усиками. веренцев Максим Иванович, да с петербургская штучка, нам не чета». «И правда, он едва удостаивает нас приветствия. Но я легко прощаю ему неучтивость. Очень уж приятно видеть влюбленную, юную и сияющую Элен Веневитинову рядом с ним». Они и впрямь прелестная пара, даже если что-то и нашептывает мне, что женится Максим Иванович на ней не только ради нее самой. «Куда собираетесь, господа?» — весело спрашивает она. Исправник смущенно крякает, но урядник Анофриев, привыкший всегда отвечать на поставленный вопрос и светским тонкостям не обученный, зычным голосом рапортует. «Подолгу службы, сударыня!» Господин Марсельяк, вчера тело у нас обнаруживши, стало быть, мы. Замолчи. Выразительно шепетряжский. Но уже поздно. На хорошенькое, оживленное личико Елены, набегает тень. Как? Что? Неужели убийство? Исправник бросает на меня такой взгляд, словно виновник убийства я один. Несмотря на его взгляд, я прихожу ему на помощь. Мы еще не знаем, мадемуазель. Похоже, кто-то выпал из петербургского поезда. Там совсем рядом железная дорога. Поезда нынче вообще вещь опасная, заявляет Авеницев с таким видом, будто сказал нечто умное. В профиль в нем есть что-то хищное. Не то от хорька, не то от куницы. Доктор Соловейко улыбается и прихлопывает очередного комара. — Ах, ужасно! Ужасно! — бормочет Елена. — Что же тут ужасного, мадемуазель? возражает Григорий Никанорыч. — Такая, значит, судьба была у этого бедняги. В столице подобные случаи чуть ли не каждый месяц случаются. Даже роман про это написали, помнится. Но Елена Андреевна упрямо качает своей прелестной русой головкой, увенчанной светлой шляпкой с множеством цветов. Нет, — Нет-нет, вы не понимаете. «Дурная примета! Очень дурная! Особенно накануне свадьбы!» А Веренцев на долю мгновения как-то цепенеет в седле, и по его взгляду я убеждаюсь, что был прав насчет этого молодчика. В дело, однако, вступает доктор Соловейко. «Елена Андреевна, ну вы ведь уже не маленькая, чтобы верить приметам. Посудите сами!» Какая связь между гибелью какого-то постороннего человека и вами? Ну, несчастный случай, что ж тут поделаешь? Вы-то тут при чем? В самом деле, — поддержал его Максим Иванович, — стоит ли забивать себе голову всяким вздором? Однако невеста не слушает его. Всю ее оживленность как рукой сняло. «Вы не правы, господа. Вы совсем не правы». И еще тот сон, который мне на днях приснился. Когда женский пол пускает в ход сны, пиши пропало. Соловейка бросает на меня весьма иронический взгляд. Он уже не молодой и полный. Сейчас ему жарко, ему скучно, пот льет с него градом. — Что еще за сон, Олен? — настойчиво спрашивает Аверенцев. — Ну что за сон? — Ах, оставьте, оставьте, вам не понять. Она была совершенно расстроена, и видно было, что никакие увещевания не в состоянии вернуть ей былую безмятежность духа и хорошее настроение. Однако подмога прибыла с самой неожиданной стороны. Из чаще выехала мать Елены, Анна Львовна, за которой следовал учитель верховой езды Головинский. «Ровнее, ровнее держитесь!» – кричал он. – Вот так, хорошо! Учитель и Веневитинова подъехали к нам. Увидев расстроенное лицо дочери, Анна Львовна потребовала объяснений и тотчас же их получила. — Вы говорите, неизвестный? — Возле насыпи. — С петербургского поезда. — Да, конечно, неприятно. А вы уверены, что он не самоубийца? Сейчас столько развелось сумасшедших. Боже! И она посмотрела на меня так, словно я был одним из них. — Не. «Этот вроде не самоубийца», — снова подал голос Анофриев, которого никто и не просил. Полинариев граф утверждают, что его убили!» Его неосторожные слова вызвали новый взрыв восклицаний. Елена Андреевна расстроилась совершенно, так что Максим Иванович получил возможность ее утешить. Он целовал ей руку и твердил... что она не должна так переживать из-за какого-то глупого косаря, угодившего под поезд, потому что мало ли что говорят. Лично он совершенно убежден, что все это глупости. Головинский заметил, что происходящее тут, в глуши, напоминает ему какой-нибудь напичканный страстями роман «Эженасю» «E или «Понсон ду Терраэля». Анна Львовна желала немедленно узнать подробности. Григорий Никонорч... приложив руку к сердцу, клялся, что ему по коровным счетом ничего не известно и что о происшедшем он совсем недавно узнал от меня. Мне пришлось подвергнуться перекрестному допросу со стороны женщин, и я и сам не заметил, как признал, что Анофриев лгун и фантазер, и что случился несчастный случай, скорее всего, а, впрочем, после осмотра тела будет видно. «Боже, боже, какие интересные у вас тут места!» вздохнула Анна Львовна после того, как я тысячу раз, не меньше, заверил ее, что происшествие на железной дороге так, пустяк, мелочь, не заслуживающая внимания, и что ей даже не стоит беспокоиться по столь незначительному поводу. «То моя бедная жужу, а теперь вот еще одна неприятность!» Она обернулась к Ряжскому. «Кстати, Григорий Никанорыч, я должна вас поблагодарить. Вы все-таки взяли под стражу противного Старикова?» Надеюсь, он будет наказан так, как того заслуживает. В ее устах слово заслуживает прозвучало подобно лязгу ножа гильотины, и невольно я поежился. Хорошо, хорошо, покивал Ряжский, которому тоже наскучило стоять на солнцепеке и выслушивать всякие благо-глупости. — Мы занимаемся этим делом, и можете быть уверены, так мы его не оставим. Душ, да я надеюсь. кивнула и Анна Львовна. «Кстати, что вы поделываете нынче вечером? Милости прошу к нам в гости». Григорий Никонорыч стал отнекиваться. Анна Львовна принялась его уговаривать. Учитель верховой езды не приминул вставить свое слово, заметив, что исправник многое потеряет. А Веренцев присоединился к Анне Львовне, и Лена сказала, что они были бы счастливы видеть Ряжского у себя. «В общем, вся эта чепуха...» продолжалось никак не меньше десяти минут.